Глава 34. Маркис огляделась, рассматривая весь тот бардак, который они учинили в каюте капитана за все то время, пока искали треклятую коробку. После броска, перенесшего звезду через портал, открытой джаммой, группа долгое время пребывала в почти летаргическом состоянии. Подобные перемещения вытягивали едва ли не всю энергию из людей, делая их на несколько часов беспомощными и уязвимыми. Зато перемещали судно сразу на огромное расстояние. Так что пока корабль медленно плыл на автопилоте, Джамма и Хиггинс спали в креслах, остальные на своих местах, пристегнутые, в шлемах безопасности, водруженных на головы. Когда же спустя пару часов десантники очнулись, то почти сразу бросились на поиски. Анна чувствовала себя несколько вялой, силы восстанавливались медленно. И она самой себе сейчас напоминала древнюю старуху. Но совсем скоро прежняя энергичная Маркес проявилась, и Анна с остервенением принялась за поиски на пару с Дэвидом. Коробку искали все, кроме Капрала и двух пилотов, направляющих космическое судно к орбите Орегона. Маркес старалась не думать, что есть вероятность того, что им уже некого будет спасать из тюрьмы. За все то время, пока они рыскали, сперва на складе корабля, Затем в отсеках команды женщина думала о том, что даст им коробка, если ее все же найдут. Уверенности в том, что она находится именно здесь, не было ни у кого. Но Капрал сделал свой выбор между такой нужной главом коробкой и своим капитаном и его людьми. Он выбрал второе, и Маркес это радовало. Кажется, свалившаяся на них напасть окончательно примирила Кристиана со смертью Аманды. По крайней мере, он перестал пить и злиться на то, что уже невозможно было вернуть, направив свою энергию на спасение друзей. Коробка нашлась тогда, когда Анна, почти отчаявшись, со всего размаху села задом на металлическую выдвижную кровать, на завалы одежды прежнего капитана, которую они с Дэвидом вывалили в поисках коробки. Маркис затравленным взглядом обводила комнату, когда увидела войса, застывшего с чем-то в руках. Этим чем-то была коробка. Та самая треклятая коробка, из-за которой начались все их проблемы, приведшие к заключению ястребов, а затем к их побегу и гибели командора Ноллока. «Ана, это она?» – спросил Дэвид, вытянув на раскрытой ладони черный продолговатый предмет, который оказался намного меньше, чем себе представляла Маркес. «Думаю, она», – кивнула женщина, окрыленная надеждой и поднялась с кровати, шагнув в направлении Дэвида. «Где ты ее нашел? Мы же перерыли здесь каждый проклятый сантиметр!» Войс улыбнулся своей фирменной улыбкой, сверкнув ямочками на щеках. В этот миг он показался ей таким милым, что военная едва удержалась от желания расцеловать друга в обе щеки. «Да она просто стояла на столе! Вот смотри!» Он поставил коробку на письменный стол. И она полностью слилась с поверхностью, став именно такого оттенка, как и сам стол. «Я ее рукой нечаянно смахнул», – признался Дэвид. Она рассмеялась и, шагнув к войсу, внезапно, поддавшись своему неожиданному порыву, легко поцеловала мужчину в растянутые в улыбке губы. В первый миг тот слегка опешил. Брови Дэвида взлетели вверх, а затем он притянул к себе Анну и поцеловал уже сам. По-настоящему. «Знаешь», — сказал он серьезно, — «я ведь давно уже хотел сделать это». Маркес покраснела впервые в своей жизни. Кажется, сегодня они нашли не только коробку, но и нечто большее. Мы с капитаном сидели в креслах, а грилл устроился где-то позади нас, смешно присел, подогнув свои многочисленные ноги, и в ожидании смотрел на панель управления. Экран передо мной светился яркими лампами. А вот штурвал в руках смотрелся несколько дико. Я впервые оказалась на месте второго пилота. И это было странное ощущение, хотя не скажу, что неприятное. «Когда будем выходить из атмосферы, будет сильно трясти, так что ухватись за что-нибудь!» — крикнул капитан Йорк стражу. Тот промолчал, но наши слова не проигнорировал, вцепившись ногами и руками за все, за что только можно было держаться. И вот... Долгожданный момент. К нашей сущей радости оказалось, что здесь, на маленькой станции, все работает. Купол медленно открылся, явив нам зеленое небо. В глаза ударило солнце. Капитан поэтапно включил систему. Где-то глубоко внутри корабля ожило его сердце. Мощный двигатель заурчал, и космическое судно задрожало. «Йорк начал вводить в систему какие-то данные, пока я смотрела вперед. Туда куда через минуту устремимся и мы. Когда увидела, как солнечный свет на мгновение закрыла какая-то тёмная фигура. Но всё это произошло слишком быстро, и я не успела разглядеть, кто это был. А затем мысли унеслись в ином направлении. Потому что мы стали подниматься вверх. Где-то внизу что-то подозрительно ударило одно корабля, и его качнуло в сторону. Что это было, я не знала но подозревала, что одна из опор зацепилась за что-то внутри ангара. Йорк выругался и крепче схватился за штурвал. Подниматься нужно было только вручную. Автомат здесь оказался бессилен. Поэтому, когда тряска стала слишком ощутимой, я только закатила глаза. А страж где-то позади нас забурчал, выказывая свое пренебрежение к подобному старту. Но вот мы поднялись в воздух. Довольно плавно хотя я ожидала, что все будет происходить рывками. Но капитану удалось все проделать предельно внимательно. Тело вибрировало, мелко задрожав. Пристегнутая ремнем безопасности, я не боялась тряски и была даже рада ей, потому что знала, что мы покидаем Орегон, успевший надоесть до чертиков и отнявший у нас друга. Временно все управление Йорк принял на себя. Было заметно, что он не первый раз занимается пилотированием. Не удержавшись, покосилось на лицо своего мужчины. Оно казалось мне немного сосредоточенным, но в целом капитан был спокоен и уверен в том, что делает. А через несколько минут мы покинули атмосферу планеты и поднялись над ней, глядя на облака, опрокинутые под нами. Еще немного, и мы вышли на орбиту, а затем и в открытый космос. Орегон предстал перед нами, подобно яркому елочному шару, испещренному узорами зеленого леса, покрывавшего большую его часть. Но это было временное зрелище. Уж я-то знала, какой может быть негостеприимная планета, оставшаяся внизу под нами. Облегченно вздохнув, обернулась назад, чтобы проверить, как себя чувствует наш спутник. И увидела, что Агрил смотрит в иллюминатор на мерцающие звезды и лицо его при этом выражает странную печаль и радость одновременно. Сомнений не было. Когда-то давно, будучи человеком, страж работал на корабле. Я определенно прочитала в его взгляде радость узнавания старого привычного вида, а не удивление первооткрывателя. Мне хотелось расспросить нашего спутника по данному вопросу, но я не решилась. Да и момент был упущен. «Уже спустя несколько минут после выхода корабля в космос мы услышали предупреждающий сигнал, означавший, что горючее в баках нашего корабля снизилось до красной отметки». «Вот и все», – произнес Линкольн и отключил всю систему, оставив нам только аварийное освещение. Двигатель еще несколько раз столкнул корабль вперед и уснул. Оставшегося запаса энергии должно было хватить только на фильтрацию воздуха на судне и на аварийное освещение некоторых помещений корабля. Я посмотрела на своих спутников, понимая, что в такой ситуации слова просто не нужны. «Надеюсь, нам повезет», — усмехнулся Йорк и посмотрел на меня. Я взглянула вниз на Орегон и увидела странное действие, происходящее с планетой. Словно в замедленной съемке она трансформировалась, а точнее меняла цвет, светлее просто на наших глазах. Яркие краски исчезали, уступая место белому и голубому, буквально покрывавшему ту часть Орегона, где властвовала ночь. Со освещенной стороны все еще зеленели пятна континентов. Я вспомнила, как стала невольной свидетельницей подобного процесса. Вспомнила ей леденящий ветер, сбивавшись с ног, пока мы шли за агриллом. И почти обрадовалась тому, что нахожусь на корабле, далеко от опасностей планеты тюрьмы с ее разбежавшимися обитателями. «Что будем делать дальше?» – спросил страж, вытягивая поочередно ноги, чтобы размять затекшие суставы. «Ждать», – спокойно сообщил капитан Йорк. «Я только что отправил сигнал бедствия. Надеюсь, нас услышат». Лишь бы это не оказался корабль содружества, заметила я и откинулась назад в кресло. Линкольн протянул руку и взял мою ладонь. Я улыбнулась ему, неуверенно, и мужчина переплел наши пальцы, молча, без единого слова. И мне показалось, что сейчас мы были даже ближе, чем во время проведенной вместе ночи. «Кинг, боюсь, в нашей ситуации будет все равно, кто нас найдет». «Лишь бы нашли», – заметил осторожный Йорк. И я вынуждена была согласиться с ним. И все же продолжала надеяться, что этим кто-то будет дружелюбно настроенный гуманоид. Когда впереди яркой вспышкой разошлись лучи света, Йорк отпустил мою руку и резко выпрямился в кресле. Он смотрел вперед. Я заинтересованно перевела взгляд на стекло перед нами и увидела, как впереди, как раз над планетой, Открывается огромная черная дыра, из которой спустя мгновение стал выплывать корабль, размеры которого говорили сами за себя. Военная станция. И, черт побери, очень знакомая станция. По спине пробежал холодок, и я не смогла сдержать удивленного вскрика. А Линкольн смачно выругался. И дернулся было включить систему. Но тут же остановился и сел обратно в кресло. Без горючего. Нам не уйти, и он это прекрасно понимал. До момента, когда наши суденышка заметят, оставались считанные секунды или минуты, пока команда на станции придет в себя после прыжка через гиперпортал. На больших кораблях, как этот, подобные вещи проходили легче и менее разрушительно для экипажа. Так что у нас оставалось около получаса, если повезет. Станция величественно плыла над планетой, оказавшись настолько близко, что можно было прочитать название на стальной обшивке ее борта. Но мне даже не нужно было делать этого, чтобы понять, что перед нами заря командора Ноллока, того самого, что погиб во время побега, и смерть которого списали на ястребов. «Быстро сработал ваш сигнал», — хмыкнул за спиной Агрел, уже догадавшись по нашей с капитаном реакции, что данная встреча нас не обрадовала. Я посмотрела на приближающуюся громаду. Она плыла мимо нас медленная и огромная, словно айсберг в холодном море. Полчаса ее дрейфа на автопилоте прошли, словно в аду. А затем произошло то, чего я боялась. Нас заметили и посадили на луч, после чего стали притягивать к станции. В приступе отчаяния увидела, как впереди открылся шлюз и выдвинулась магнитная платформа. «Это конец», – подумала, не заметив, что произнесла слова вслух. Уже через несколько минут мы оказались на станции. Корабль встряхнула, едва он опустился на магнитную площадку. Затем платформа втянулась обратно в шлюз. И после дезинфекции поверхности корабля запустили воздух. На этом дело не закончилось. Никто даже не сделал попытки пригласить нас выйти наружу. Миновало несколько долгих минут после чего к кораблю подъехал робот-сварщик. И еще спустя минуту раздался характерный шипящий звук. Робот вырезал дверь. Видимо, люди на станции посчитали, что нашли заброшенный корабль, блуждавший в космосе. Капитан отстегнул ремни безопасности и встал, бросив на меня быстрый взгляд. Он молчал, молчала и я, а Грил просто ждал, что произойдет дальше. Он не был в курсе наших приключений, но, кажется, был готов ко всему. Военные, вошедшие в корабль, увидев нас, почему-то не особенно удивились. И тогда я отмела идею про случайную встречу. Скорее всего, на станции поймали наш сигнал бедствия. На Агрилла уставились с ужасом и любопытством. А затем старший группы довольно громко приказал «Всем встать и следовать за нами». Желания подчиняться не было, но спорить под дулом болтера себе дороже. Поймав взгляд Йорка, я тоже встала, и наш многоногий спутник последовал моему примеру. Нас не спросили, кто мы и откуда, а просто велели следовать за ними, причем на агрилла косились с опасением. Но страж миролюбиво поднял вверх руки, показывая, что настроен вполне дружелюбно. «Не делайте никаких резких движений», – предупредил нас старший из команды. Капитан на его слова только усмехнулся. А я вздохнула, понимая, что судьба в очередной раз оказалась неблагосклонна к нам. Покинув корабль, не удержавшись, обернулась и бросила на него взгляд. Старая посудина все же спасла нас, хотя и передала из рук в руки врагам. Когда мы направлялись к выходу с платформы, за нашими спинами раздался какой-то странный грохот. Конвоиры пожали плечами, очевидно решив, что это упало что-то внутри корабля. А так, как все пассажиры были в их руках, никто не удосужился проверить причину шума. Уже знакомыми проходами вышли к лифту. Я скривилась, вспоминая свое первое посещение станции и то, чем оно окончилось. Ничуть не сомневалась, что Марло все еще находится на ее борту. Но тогда даже не догадывалась о том, что впереди меня ждет еще более неприятный сюрприз. Лифт поднял нас с капитаном на самый верх, на уровень, предназначавшийся командору. Агрил остался внизу со стражей, дожидаться грузового подъемника. В обычный он просто не помещался, и я полагала, что, скорее всего, его отправят сразу же в тюремный отсек. Помочь нашему другу не было ни малейшей возможности. Но это не означало, что я или капитан забыли о нем и смирились». Тот же коридор, по которому, кажется, вечность назад, шагала к командору, вел теперь меня к той же двери. И похоже, что даже охрана оказалась прежней. Изменилась только я сама и тот человек, что ждал меня в кабинете. Едва переступив порог, я застыла, глядя на человека, занимавшего место командора Ноллока. И только грубый тычок в спину заставил меня очнуться и пройти дальше. Я не верила глазам. Вот уж кого не ожидала увидеть на станции, так это его. Но сомнений не было, хотя я ощутила острое желание как следует протереть глаза и удостовериться, что вижу, как и прежде, хорошо, и что не страдаю галлюцинациями вследствие нервного потрясения. «Дорогая племянница, какая неожиданная встреча!» произнес Чарльз Уорд, поднимаясь с кресла и шагнув к нам. На лице мужчины блуждала знакомая мне с детства улыбка. Карие глаза с вкраплением золота, так похожие на глаза моей матери и мои собственные, смотрели на меня без злости. Но теперь я знала, что таила в себе их глубина. «Дядя Чарли!» – произнесла я тихо. Ненависть всколыхнулась во мне, но я старательно делала вид, что равнодушна. Капитан Йорк заинтересованно взглянул на моего родственника последнего из живых, и, вероятно, вспомнил все то, что я рассказала о нем в тот самый день, когда мы открылись друг другу. Сейчас он просто рассматривал Уорда, и знакомый блеск в глазах Линкольна не предвещал ничего хорошего моему славному дядюшке. «Не зря я разрешил проверить корабль, дрейфующий у Орегона», — сказал Уорд. «Надо же, судьба! Не так ли, дорогая племянница?» Его улыбка стала шире. «Кто бы мог подумать, что ты окажешься такой живучей? Выбраться с Орегона? Даже страшно подумать, как вам это удалось». Он скользнул оценивающим взглядом по моему спутнику, а после снова уставился на меня. Я улыбнулась, широко и очень искренне, даже скорее оскалилась, и это не осталось незамеченным. «Судя по выражению твоего лица, ты уже все знаешь» проговорил мой дядя и кивнул на капитана Йорка, спокойно стоявшего рядом со мной. «А твой друг, очевидно, поделился с тобой своими догадками по поводу моей причастности к смерти твоих родителей. Я ведь узнал нашего славного капитана. Линкольн Йорк, не так ли?» И снова покосился в сторону военного. «А разве он не прав?» Я изогнула бровь. «Ты причастен к смерти моей семьи. Я очень надеялась что голос не дрогнет. Хоть сейчас скажи правду. Думать о том, что дядюшка делает в близости от Орегона, не хотелось. Но я была уверена, что он не приплыл за мной в порыве раскаяния и с попыткой спасти племянницу. Нет, скорее всего, здесь было замешано нечто другое. Увы. Уорд развел руки в стороны. Он абсолютно прав. Да, это был я. И теперь... «Признаться, жалею, что решил оставить тебе жизнь. Хотя Отто предлагал мне покончить с тобой еще в больнице. После все спокойно списали бы на открывшееся кровотечение после аварии. Но я пожалел тебя. И знаешь почему?» Он впился в меня своим взглядом, каким-то диким, полубезумным. «Почему?» – спросила я. «Из-за твоих глаз». Безумие из взгляда отступила. Я ведь не хотел смерти для своей сестры, твоей матери. Оскар был для меня чужим. Она же. Он замолчал, но молчание это длилось недолго. Резко вскинув голову, он продолжил. А вот теперь раскаиваюсь в том, что пожалел тебя. Ты все же больше кинг, чем уорт. Теперь я это понимаю. Вот-то был прав. Стоило покончить с тобой еще тогда. Сейчас бы не было проблем с оформлением наследства. А так, надо еще доказать, что ты погибла на Орегоне. А потом еще ждать три месяца, чтобы вступить в права наследования. «У тебя что, своих денег мало?» – съязвило зло. «Денег много не бывает», – ответил жизнерадостно дядя Чарли. Услышав шаги за спиной, обернулась и увидела приближающегося Марлоу. Мой бывший секретарь шел небрежно улыбаясь и глядя на меня с неприятным превосходством и высокомерием. Признаюсь, тогда едва удержалась, чтобы не плюнуть ему в лицо, и только позволила себе гадкую ухмылку в адрес этого мерзавца. Пусть не думает, что я отчаялась. Стоявший со мной рядом Линкольн наблюдал за происходящим с интересом, но в разговор не вступал и только смотрел. Жаль, я не могла понять, о чем он сейчас думает. «Кажется, мне бы очень понравился ход его мыслей». «Мы нашли звезду», – произнес Филипп, оказавшись в шаге от Уорда. «Вот и замечательно», – ответил ему Чарльз. Он разве что не потирал руки от удовольствия. «Кажется, все собрались для решения моей проблемы. Что ж, нам будет о чем поговорить и о чем поторговаться». «Что еще за звезда?» – подумала я. Но никто пока не собирался ввести нас в курс происходящего. Создавалось стойкое ощущение, что перед нами разыгрывался тщательно продуманный план. «Они хотят переговорить с вами, сэр», чуть тише добавил мой бывший помощник. «Хорошо», — кивнул дядя. Взгляд его метнулся ко мне, а затем от меня к капитану Йорку. Только после этого он резко и решительно добавил. «Соедините». Брови Марлоу взлетели вверх. «Что, прямо при них?» Он указал на нас с Линкольном. «Именно при них», — ответил Лорд. Джама первым засек появление станции Содружества. Он сказал об этом Хиггинсу, и первый пилот принял решение отойти на безопасное расстояние от корабля, чтобы находиться вне зоны досягаемости его магнитных лучей. Элайджи позвал Капрала. Лис появился почти сразу же, Едва голос Хиггинса раздался по селектору. Вместе с Капралом на капитанский мостик пришли Маркис и Фил. «Это Заря», — сказала Лайджа, указывая на черную точку впереди. «Они только что подобрали какой-то шаттл», — вставил свое слово Джама. «Что еще за шаттл?» — поинтересовался Кристиан. «Понятия не имею», — пожал плечами Лайджа, «Но его поймали, как и нас когда-то, на магнитный луч». «Пока здесь заря, нам лучше уйти подальше». Велел лис, и Джама уже потянулся было к панели управления, когда внутрь корабля ворвался сигнал. На мониторе высветилось сообщение, присланное из рубки станции. Кристиан несколько секунд медлил, а затем, приняв решение, сам потянулся к клавиатуре и нажал нужную клавишу, после чего сообщение раскрылось. «Капитан Йорк и рядовая Кинг находятся у нас», прочитала Маркис вслух и тут же разразилась бранью. Кристиан поднял руку, призывая всех к молчанию. А следом за первым пришло и второе сообщение. На этот раз файл содержал видео, на котором Йорк и Кинг выходили под прицелом оружия из небольшого шаттла. Следом за ними выбиралось непонятное существо, похожее на паука, только с телом человека, вид которого ужаснул команду. А вот доктора Мортимера, среди пленных не оказалось. «Что это еще за дрянь такая?» – скривилась Анна, глядя на существо. «Главное не это», – произнес Кристиан, «а то, что наш капитан и Джоан по какой-то причине снова оказались в плену у Содружества. Кажется, Йорку удалось убежать из тюрьмы», – заметил Фил. «А ты сомневался в нашем капитане?» – съязвила в ответ на его фразу Анна. Она была чертовски рада увидеть капитана и Джо целыми и невредимыми. А вот отсутствие рядом с ними Джона говорило о многом. Женщина знала, что Линкольн никогда бы не бросил товарища в беде. И это означало только то, что бедняги Мортимера уже не было на этом свете. Маркис вытянула руку, протягивая ее ладонью вверх. На ладони лежала коробка, та самая, Которую искала столько людей и из-за которой погибло множество людей. «Но, сэр!» – обратилась Маркис к капралу Лиссу. «Теперь у нас есть кое-что, и мы можем поторговаться!» И военная улыбнулась широко и уверенно. Разговор был окончен, связь разорвана. По обе стороны остались люди, некоторые вполне довольные, некоторые нет. Я же просто стояла и не знала, радоваться мне или насторожиться, потому что вид любимого дядюшки не предвещал ничего хорошего. Хотя вряд ли он нам сейчас сможет как-то навредить, просто не рискнет. Чарльз Уорд перевел тяжелый взгляд на стоявшего рядом капитана Йорка. Линкольн снисходительно улыбался, глядя прямо ему в глаза, и главе только оставалось сжимать в бессильной ярости кулаки. Я догадывалась, о чем он думает в данный момент. Его обыграли, пока. И теперь дядюшкин мозг лихорадочно подыскивал подходящий вариант, при котором он получал свою долгожданную коробку и избавлялся от нас всех. Судя по выражению его глаз, достойные идеи обходили Уорда стороной, и это немного меня позабавило. А еще, еще я думала о том, что в какой-то степени дядя был прав, Судьба поиграла со всеми нами, собрав над Орегоном, чтобы поставить, по всей видимости, финальную точку во всей этой затянувшейся истории. А еще я думала о том, что мне чертовски любопытно будет узнать, как ястребам удалось найти Отто и коробку. Оставалось надеяться, что я еще услышу эту историю. Желательно в исполнении Анны, так как по подруге военной... «Я скучала так, как никогда не скучала ни по одной из своих земных знакомых». «Что ж», – произнес он, наконец, сдавленным голосом, пытаясь сохранять невозмутимость и достоинство. «Ваши люди, капитан, ясно дали понять, что обмен состоится только на их условиях». Линкольн Йорк улыбнулся. «Тогда не будем мучить друг друга», – сказал он. «И сделаем все как можно быстрее, пока вам в голову не пришла какая-нибудь занимательная идея» после которой все соглашения будут нарушены. Вы отпускаете нас, мы передаем вам коробку. И все счастливо расходимся, без надежды на встречу в будущем. Вы оставите нас в покое, а мы будем молчать про ваши махинации». Кажется, последняя фраза капитана задела дядюшку за живое. Лицо его помрачнело. «Вы ничего не знаете!» – дернулся вперед Уорд. Я видела, как вздулись жилы на его шее. Он был взбешен, а я подлила масло в огонь, улыбнувшись таким видом, словно у меня было собрано досье всех проколов дорогого родственника. Чарльз не мог знать точно о том, какими сведениями мы обладали, и наш блеф выводил его из себя, а значит, ему было что скрывать. — Сучка Сэнфорд! — произнес он хлестка: Это она что-то растрепала вам? Йорк промолчал. Уорд еще немного кипятился, затем стал заметно успокаиваться. «Хорошо», – произнес он тихо, – «мы сделаем так. Я отправлю вас, капитан, и вашего друга-мутанта на звезду, и сам же отправлюсь с вами, а наша дорогая Джоанна будет ждать, когда вы передадите мне вакцину. В свою очередь я обещаю, что, вернувшись на станцию, отправлю ее обратно живой и невредимой». Линкольн потемнел лицом. «Нет», — сказал он, — «или мы все, или никто». Уорт расплылся в широкой улыбке. Марлоу, следящий за происходящим стоя у стола покойного командора, повторил ехидную ухмылку своего начальника. «По-другому не пойдет», — ответил Уорт. «Или так, или каждый остается при своем». «У меня тоже должны быть какие-то гарантии». Только вам терять больше, чем мне. Я уж как-нибудь проживу и без вакцины. Хотя, конечно, жаль терять подобное оружие. А вот вы вряд ли проживете дольше, чем несколько минут, после того, как я прикажу расстрелять вас троих на месте. И звезду мы уничтожим. На станции есть оружие для дальнего боя. Так что решайте сами. Уорт демонстративно повернулся к нам спиной и направился к столу сел в кресло и переплел пальцы рук, положив локти на стол. Марло смотрел на нас, ожидая ответа. Линкольн не торопился его давать. Он взглянул на меня, и выражение его лица говорило о том, что меня не оставят на заре. Я же была иного мнения. Дядю я знала. С него станется выполнить свои обещания. А мне не хотелось быть причиной гибели стольких людей. Плевать на вакцину. «Да». Она дала мне возможность жить, но того же Агрилла превратила в монстра. И еще неизвестно, сколько людей и живых существ пострадали от ее действия в ходе исследований. Отец не зря спрятал свои труды. Видимо, он был того же мнения, что и я сейчас. Удивительно только, что он сам не уничтожил вакцину. Возможно, просто не поднялась рука. Ведь это был труд всей его жизни. «Я согласна», – проговорила решительно – и шагнула вперед. Йорк дернулся следом за мной, но я увернулась от его рук. «Так будет лучше, Линк», добавила тихо. «Так будет правильно». «Джоан, не совершай ошибку. Я ему не верю». Он покачал головой. В глазах дорогого мне мужчины застыла тревога. И это не могло не затронуть мое сердце. Но решение было принято. «Вот и умница, племянница». Уорд поднялся из-за стола и шагнул к нам. «Тогда мы немедленно летим на звезду». Он повернулся к Марлоу. «Соедините меня с нашими друзьями. Пусть ждут нас в гости». И сделал знак. По мановению руки болтеры были подняты, и капитана первым вывели из кабинета. Уже на пороге он обернулся. Бросил на меня взгляд, застыв в проеме, пока один из солдат с силой не толкнул его в спину прикладом. Я улыбнулась Линкольну, как мне показалось, вполне ободряюще, хотя сама боялась до дрожи в коленках, и мне отчаянно не хотелось быть такой храброй. Двери плавно встали на место, отрезав меня от коридора и мужчины, которого я любила.